Глава седьмая. Торт на санцепёке. В какие такие гости, спросил утёнок. Кавриксон стоял в своей старой пекарне, в кольце изумлённо разинувших рот покупателей. Их было четверо. Кавриксон держал в руках расчудесный торт. Он сиял, как новая луна, и отчаянно манил запахом кисло-сладкого крема. «Видите стеклянную банку на столе?» — спросил Кавриксон. Все посмотрели на банку. Она была большая, круглая, полная воды. «Вот и я так смотрю по вечерам», — продолжал Кавриксон. «Когда все мои покупатели расходятся по домам, а я остаюсь один, и меня ждет новое тесто на завтра, тогда я подхожу к моей стеклянной банке и заглядываю в нее. Но вижу в воде только отражение собственного перепачканного мукой лица». Терпение утенка лопнуло. «Ну, ну и скукотищи по гостям ходить!» — буркнул он. «Только разговоров, что о банке!» «Завтра утром в ней будет резвиться золотая рыбка», — сказал Кавриксон. «А если нет, то я закрываю пекарню навсегда!» «Сразу так?» — спросил Стопсон. «Вот за границей у них бывает такая штука — отпуск. Может, тебе съездить в отпуск за границу?» «Он думает, что его рыбка где-то внутри Пронырсона», — сказал Простодурсон. Ему хотелось ввести Октаву со Сдобсоном в курс дела. Вдруг они сумеют повлиять на Кавриксона, и он станет обычным собой. «Пронырсон вечно так!» — откликнулась Октава. «У самого рыбок как шпрот в банке, а с Кавриксоном не делится!» Тут она прервала себя посреди речи, повернула шляпу в полуоборота и пристально взглянула на Простодурсона. «Что ты сказал? Рыбка внутри Пронырсона?» «Кавриксон в это верит», — кивнул простодурсон. а И ты хочешь обкормить его тортом, чтобы все пошло верхом? И посмотришь, не выйдет ли рыбка? Гениально!» — повернулась Октава к Кавриксону. «Нет», — заволновался утенок, — «рыбка приплывет не так». «Не пойти ли нам домой?» — обратился с Добсон к Октаве. «Посидим, почитаем из за границы, подождем, пока тут все устроится». «Ну нет!» — решительно помотала головой Октава. «Я сто лет не была на рыбалке, и хочу... Э, я хочу спеть песню». «Не галдите!» — сказал Кавриксон. «Подождите! Пронырсон мой постоянный покупатель. Он все время просит отдать ему сухой хлеб. Но никто не может жить на одних сухарях. Мне кажется, пришло время сдобрить его жизнь вкусным тортом и теплой компанией. Октава подарит ему песню, И вам по дороге тоже может попасться что-нибудь подходящее. Наверняка он обрадуется сюрпризу. А вдруг он так сильно обрадуется, что... — Ты думаешь, он нас впустит? — спросил Простодурсон. Гостеприимством он не славится. «Розочки -мимозочки — Розочки-мимозочки! — ахнула Октава. — Мы свалимся ему как торт на голову и как-нибудь протиснемся внутрь. — Простите великодушно, — сказал с А с золотой рыбкой это как-то связано? — Конечно! — сказала Октава. Вся наша жизнь, как золотая рыбка, блестит, переливается и хватает ртом воздух. О, какую прекрасную песню я сочиню!» Говорить больше было не о чем. Простодурсон распахнул дверь. Они вышли за порог. День стоял яркий, ясный. Солнце золотило вершины всех-всех гор и только и ждало, когда кто-нибудь прибежит с ним поиграть. «Утенок...» бродил среди травинок шишек шелухи и семечек в поисках подарка пронырсону сдобсон шел приклеив взгляд к роскошному торту и отвернул от него голову только когда второй раз оступился и чуть не упал октава мурлыкала себе под нос мелодию и думала в каком порядке поставить слова в песенном сюрпризе для пронырсана а простодурсон спустился к речке мирно протекавший через их страну в большой мир В кармане он нащупал два камня булька. Есть хотелось отчаянно, прямо хоть ешь эти камни. Но Простодурсон знал, что они портят зубы, зато улучшают настроение. Для этого их надо булькнуть в речку так, чтобы они описали правильную дугу и красиво сказали «бульк», уходя под воду. Он булькнул первый бульк. Звук заставил его вспомнить, как хорошо все было раньше. Они жили обычной жизнью, Пекарь пек ковришки, а Простодурсон их лопал. Короче говоря, булькнувший камень напомнил ему о позавчерашнем дне. И у него остался еще один камешек. Самый красивый. Простодурсон всегда оставлял напоследок все самое красивое, а когда ел торт, то самое вкусное. «Может, надо подарить бульк Пронырсону?» — подумал он внезапно. Лучшего подарка Простодурсон просто не мог себе представить. Глупо, конечно, что он уже булькнул камешек поплоше. Лучше было бы подарить Нырсону его. Тот и не узнал бы никогда, что был бульк получше. Да и наверняка вообще в бульках не разбирается. — Все урчишь? — спросил его утенок, внезапно появившийся рядом с веточкой понарошки под мышкой. «Урчу — Урчу? — переспросил Простодурсон. Это что такое? — Сам не знаю, — беззаботно ответил утенок. — Слово такое. Оно из октавенной песни выпало, а я подобрал. Вот нашел веточку про Нырсону в подарок.